И вот как бы в оправдание этих толков в 1591 году по Москве разнесла свесть, что удельный князь Дмитрий среди бела дня зарезан в Угличе, и что убийцы были тут же перебиты поднявшимися горожанами, так что неского стало снять показаний при следствии. Следственная комиссия, посланная в Углич во главе с князем Шуйским,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 В январе 1598 года умер царь Федор. После него не осталось никого из Калитиной династии, кто мог бы занять опустевший престол. Присягнули было вдове покойного, царице Ирине, но она постриглась. И так династия вымерла не чисто, не своей смертью. Земский собор под председательством того же патриарха Иова избрал на царство правителя Бориса Годунова.